Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбывному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу. Но не надо. Нет, нет. И он отпихнул рукой вечное страдание, вечное одиночество. Погляди же, повторяла она, чтобы он не говорил сам с собою на людях. «Погляди же!» — молила она. Ну, на что тут было глядеть? Только овцы одни. Вот и все». «Как пройти к метро Ридженс Парк?» «Не могут ли они сказать, как пройти к метро Ридженс Парк?» — хотела знать Мэйзи Джонсон. «Она только позавчера из Эдинбурга приехала». «Нет, нет, не так. Вон туда!» — крикнула Реция, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса. «Оба странные», — подумала Мэйзи Джонсон. Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Лейденхолл-стрит и пошла утром по Риджинс-парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали. Женщина, видимо, иностранка, он...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 Мейзи хотелось кричать: Ужас! Ужас! Вот уехала от своих, ведь говорили же ей, предупреждали. Зачем она не осталась дома? И Мейзи заплакала, ухватясь за железную шишечку. Девчонка, думала миссис Дэмпстер, которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Риджинс парке, пока не знает, что к чему. Да, оно лучше быть покрепче и не суетиться, и не ждать. От жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь, думала миссис Демпстер. Ей не сладко пришлось. И ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. Ладно, вот выйдешь замуж. Ты из себя-то ничего, думала миссис Демпстер. Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стрепня, то, да сё. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее.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 Она подтянула под юбку культи. «Внешность!» — думала она горько. «Всё, дребедень, моя милочка, есть допить, да, да вместе спать в добрые чёрные дни. Тут не до внешности. Но если желаешь знать, Кэрри Дэмпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие ковришки. Ей только хотелось, чтоб её... Пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтоб Мэйзи Джонсон ее пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками. Ах да, аэроплан. Миссис Демстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. Аэроплан бог знает, что выделывал. Кувыркался. Она всегда далеко заплывала в Маргейте. Конечно, не так, чтобы совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он пчался и падал. У нее прямо дух захватило. Опять вверх. Там прекрасный парень сидел. Миссис Демпстер об заклад была готова побиться. И все дальше, дальше летел аэроплан. Летел и таял. Все дальше, дальше. Проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами, над островком серых церквей святого Павла, И прочих, туда, где за Лондоном лежат поля, и темные стоят леса, и дрозд лавкач прыгает дерзко, глядит зорко, и хвать улитку об камень. Раз, два, три.